Во время шведско-польской войны 1626-1629 годы король Густав Адольф убеждал Москву стать союзником Швеции и напасть на Польшу, не дожидаясь окончания Диулинского перемирия. Тогда московское правительство отказалось нарушить перемирие без провокации со стороны поляков. Кроме того... В то время только начиналось с помощью иностранных инструкторов реорганизация московской армии. К тому же Москве требовалось время, чтобы известить турецкое правительство, как будущего союзника против Польши. Однако в 1631 году Русь и Польша начали готовиться к войне. Для короля Сегизмунда новая кампания против Московии явилась бы не только делом династического войны, и политического значения, но также и религиозного. Католическая церковь и униаты продолжали планировать обращение московитов. Еще в 1624 году униатский митрополит киевский Рудский разработал план русской семинарии, где могли учиться как западнорусские униаты, так и русские из Москвы. Эта семинария подготовила бы духовную базу для нового похода Владислава на Москву. Лично Рудский предоставил семинарии сумму в 10 тысяч польских злотых, а общество распространения веры пожертвовало тысячу скудо, однако этого все равно было недостаточно. В июне 1631 года царь Михаил в назначил князей Дмитрия Мамстрюковича Черкасского и Бориса Михайловича Лыкова командующими армией, готовой в случае войны выступить к Дорогобужу и Смоленску. Соловьё в том 9 страница 162-я. Осенью того же года польское правительство начало собирать казаков, чтобы расположить их в Северской земле для действий, в направлении Брянска, Путивля, Орла и Курска. До этого шага происходили переговоры Польши с империей относительно польской помощи Габсбургам в 30-летней войне. Польша намеревалась направить в Германию войска казаков в 20 тысяч человек под командованием кронпринца Владислава, чтобы помочь католикам, но этот план пришлось оставить. Форстен, акты и письма, том 1, страница 315-я, Грушевский, том 8, часть 1, страница 135-я, 136-я. Затем свои коррективы внесла смерть 30 апреля 1632 года по Григорианскому календарю короля Сигизмунда. Как почти всегда происходило в Польше во время смены королей, Ожидалось, что это событие временно парализует деятельность правительства, и военная партия в Москве, возглавляемая патриархом Филаретом, решила нанести удар. Но это, однако, пришлось отложить из-за раздора между Черкасским и Лыковым по поводу старшинства, случай местничества, и, что было важнее, из-за угрозы нападения татар. О деле Черкасского-Лыкова смотрите «Соловьев», том 9, страницы 162-163. Для усиления основной армии, которая должна была выступить к Смоленску, московское правительство сократило гарнизоны в городах на южной границе. Крымские татары узнали, и в апреле 1632 года Небольшие татарские отряды начали совершать набеги на южные области Московии. В июне примерно 20 тысяч татар вторглись в районы Ливен, Ельца, Орлам, Ценска и Новосиля, смяли небольшие отряды русских, пытавшихся противостоять им в открытом поле, разорили деревни и захватили тысячи пленников. Когда одна группа с добычей возвращалась, На смену ей за новой добычей выходила другая. Новосельский, страницы 204, 205 и 210. Очерки, том 4, страницы 467, 468. Наконец, в августе набеги татар прекратились, и в сентябре выступление на Смоленск можно было начинать. Однако четырехмесячная задержка и окончание лета